Вынимами поглядывая всё же и вниз, удивляясь количеству колонн немецких. Это лишь поначалу кажется, что все одинаковые, что наши, что фрицы, ползут себе коробочки и ползут. Пару раз слетал и при нормальном зрении на раз начинаешь отличать. И тенты, и форма другого цвета, гужевого транспорта у наших обычно заметно больше, и машины другие. На разве что, если наши немецкую технику используют трофейную, или наоборот. Встречается, кстати, и такое. Немцы в этом отношении барахлощики ещё те. Впрочем, что похуже союзникам спихивают. Авиационную же технику вообще трофейную только союзникам. Юстера вообще самолёты не используют, особенно истребители. Были же у них и бипланы на вооружении. непосредственно перед войной, но на фронт только худые. Берегут личный состав. И то самолёты новые можно наклепать относительно быстро, лётчиков никак. Если бы наши перед войной хотя бы и 15 бис с вооружения сняли, сколько хороших лётчиков можно было бы спасти. А ещё лучше также и и 153 Вместе с и 16-ми ранних серий взгнали же большей частью совершенно без толку. А вот и мост вдали едва значился, не сам по себе, далековато ещё, а четвёркой П2, незаходящей в пикирование, вылетели в стороне Яки, тоже четвёркой, куда их не видно, не успевает, наверное, держать барражирующий заслон накладной, истребителей не хватает. А от аэродрома, даже если в самой наипервейшей готовности, когда еще долетят? Тем более, что пешки пошустрее всего бомбящего, что у нас есть. Да и кота тянуть не стали. Не как штуки, выстроившись в круг, а с ходу, но тоже с переворотом. Головной пошел. Фейерверк по полной программе. Жутко, наверное, вот так, как в омут головой. На на встречу с сонм смертей вечерьем пачками и россыпью. На сей раз и шалонн аккурат по мосту. Первый промазал, но за ним уже второй валится, крупный калибр по верхнему уровню облачко держит, но пристреляться не успевает и не успеют. Уже третья пешка идёт вниз. Посы, а, крайняя тоже пристраиваться. Оп. Третья не вышла и прямо в мост. Быстро так мельканула вместе со своими бомбами. Вот и пойди разберись теперь, что там и как. Сначала попала в неё, кажется. Вот она в мост. Четвёртый однако лучше всех отбомбилась в опору. Мост не уж-то деревянный. Железные так не горят, по определению. Хотя шелонс с цистерном бибил, какими-то теперь иими полыхнуло ещё раз и ещё, дымище в полнебо. Пешки собирались и втроём, сопровождаемые яками, отправляются во свои ахи. В одной похожей ещё и движок завис, правый. Ничего, дотянет, если мессеры не перехватят, разумеется. Дыма тем более не видно. Так, левая плоскость заметно выше правой и отстает. Оп! — нырнула к низу. Купола. Что ж, бывает и так плохо. Двух нет. А по второму мосту, автомобильному, движения просто бешеные, сплошным потоком. Так, доложиться. Снова глох, но дичайшего шума. Девичий голос пробился таки. Рассказывай быстренько, что там и как. После чего сразу выдираю штекер. Невозможно вынести это, как стадо погремушек в голове с тараканами. Нам же ещё надо внаглядно глянуть вдоль железки и шоссейки, что там и как. Это можно из 5.000. Снова Брестская крепость. Что и как там не разобрать. Воюют, наверное. Тем более десант наш за рекой был. А может, и из наступавших кто прорвался, хотя вряд ли, далековато. На данный момент однако тихо. Дрест ничего интересного. Мой мост ремонтировать даже не приступали, кажется. Автодорожный тоже разрушен. Пантонная переправа рядом с моим не используется на данный момент, видимо, недосягаема. из-за десантников. По идее у братишек самая забава сейчас. Войска не подтянули ещё. Немцы кругом одни тыловики в купе со вторыми эшелонами. До половины израсходованными уже надо думать. Склады кругом, МТУ всякое, грузовики, штабы, гуляй рвании, отруляй выше. Похмелье будет, конечно, куда денешься, но завтра или после и верен направо и вдоль железки с шоссейкой движение совсем мало надо думать снабжение у них теперь преимущественно через владаву идёт на этом направлении не насколько уровень моего стратегического мышления позволяет могу предположить что и со стороны белостокского выступа удар наноситься должен или в восточнее но то не наши дела ага ивацевичи по сабору легко узнать здесь бой видный из 5000 но держится пока облачка взрывов западне вспухают здесь танки атакуют один точно вижу горит спасибо костику с его зрением Да вообще собьют обороняющихся в смысле заслоны. Не сейчас, так через час Серёзь взялись. Так и доложим ласточке и далее. На аэродроме всё по-прежнему. Ну, что в Оцевичах, кладбище авиатехники. Обидно, блин, сколько всего профукали. Ох. Наблюдаю далеко впереди, прилично ниже, пару худейх. Пикируют перпендикулярно мне. Вправо. Кого-то склевать, похоже, намыливается. Точно. Там да, и шачки четвёркой прошлись, пара горит. Ловка. Облачко более подходящее попалось. Попробуем-ка теперь угадать и пристроиться. Карабельно уходят вверх. Навт уманные просторы облака. Звук движка сразу приглушил полный интим почти. Так, чуток вправо ещё, теперь вниз скорость. О, вот это сюрприз. Какое сладостное рандеву. Не выныриваю, а идти прямо передо мной, чуть ниже, почти без скорости. И у меня же полный газ. И шаг винта тоже полный, и запас высоты. А и шачок ей-ей не чайка. Разгоняться в пике очень неплохо, при даже еще лучшей динамике. Худе тоже довольно шустро набирает скорость, но у меня-то уже, и меня, похоже, не видят, иначе валились бы в пике, обзор назад у них никакой. В начале войны... с опостылившим уже их преимуществом в скорости, это не так, чтобы очень существенный недостаток был. Но теперь и этот козырь — мой. Ведомый стремительно растет в прицеле. Вот уже и без прицела можно. Еще чуток. Хоп! Стройный силуэт с изящно закругленными консолями плоскостей распластался передо мной в полнеба, кажется. Да чего ж всё-таки хороши эти 20-миллиметровки. Нрвут всё буквально в клочья. Мощная отдача. Однако чувствительно снижает скорость лёгенькой птички моей. Кажется, успел даже заметить, как взрывом изнутри взметнуло осколками стекление кабины. Уже позади, и явно не жилец. Впереди же ведущий, и он не успевает Нет, успевает, сволочь. Валясь на крыло, уходит в пике, и расстояние между нами метров 100, пожалуй, сокращается всё медленнее, а у меня всё никак не получается довернуть. Потом прекращаться, сокращаться, начинает расти. И вот он уже уходит, не маневрируя, чисто на скорости. Попасть было всё равно никак, он чуть сбоку шёл. Доворот, потеря скорости. Опять, кстати, сердце. То самое с красным треугольничком. Все-таки, чуток довернув, Жму и жабу широким веером изо всех стволов На одной интуиции. Мимо, конечно. Или нет? Нет, попал, попал! Не то, чтобы в раз смертельный вдрызг, Как ведомого. За уже порхат сзади пылающим, не поймёшь что, к земле. Этот же всего лишь начал вести себя странно. Пошёл зачем-то в вертикаль. Даниловка так непредсказуемая, я даже добавить не успел. И вроде только что весь прицел мне собою заполнял. И вот уже непонятным каким-то рывком на крыло завалился и падает. Тяги, наверное. Снарядом или даже пулей повредило. Фортуна, нон теннис, ин манос, нон теннис, как говорили в медицинском. Кончилось, то есть, Фридс, везение твое. Покрутив головой, чер-чур меня, следую за ним, даже не пытаясь дорихтовать. Уж очень неупорядоченный полет, как у бабочки. Почему майские жуки днем не летают? Попробовал как-то запустить. выставил на палец синущей катать достал тот надкрылья поднял крылья расправил шерочанные зажужжал ты же оленький такой ветис себя и по прямой сразу в робей откуда взялся вроде только что ничего такого рядом не было на перехват бочка вираж чпок клевом и готов жук а бабочку дневную слабо То вверх, то вниз, то в сторону. Непредсказуемо. Будем ждать момента. Тем более, что и на скорости ему не уйти. Не набирается у него скорость. Вот вроде чуть выправился. Подхожу, пристраиваюсь. Ух, блин, опять как пьяного качает. И никак не поймать момент, когда бить. Стиль пьяного журавля-бендюжника. О, сейчас. Нет. Сердца он мне свои уже несколько раз успел показать с боев бортов. Дырку тоже хорошо рассмотрел, чуть справа сразу за кабиной. Не так чтобы очень большая, но видно ещё и внутри рванула. Ушачный снаряд. Оп. Аварийный сброс фонаря. Первый раз наблюдаю вживую. Классная опция. Высоты еще порядочно, тысячи две. На крыло, переворот. Черная фигурка вываливаться и вниз. Секунд через пять раскрылся. Зря это он. Надо было затяжным. Разворачиваясь, сбросив газ, вниз до тысячи, снова вверх, чтоб на минимальной, и одними шкасами.